Глава 42 Дуза яростно зажужжала. Смешно, что предостерегающий взгляд на нее кинули мы оба — и я, и Варзар. Ведь Варзар-то был уверен, что это старая дуза, которая злится из-за того, что он расшаркивается перед гадкой человеческой девчонкой. Поэтому его взгляд значил «держи себя в руках и не мешай мне вести игру». Ну, каков наглец! Заботился он обо мне, видите ли. Мне очень хотелось припомнить ему, как он называл меня жалким никчемным человечком, как говорил гадости по поводу моей внешности, как пытался заставить Тыглов меня переодеть, как насмехался и угрожал, как заставлял сидеть у ног во время приема гостей. Но я не стала. Прямо сейчас мне было необходимо отослать его из комнаты, чтобы успеть обработать здесь все заговоренным чаем и превратить комнату в крепость. Ведь даже дверь обита драконьей кожей, а значит, можно оживить и ее. Мне надо выиграть время, как можно больше времени. Если комната станет крепостью, то, возможно, у меня получится задержать Варзара и не дать ему до меня добраться. Есть шанс, что за это время Лис найдет Гара и передаст ему мое послание. А потом... Понятия не имею, что будет потом. Меня напрягало, что теперь появился еще Люцифер, который тоже хочет мной обладать. Чего от него ожидать? В общем, план совершенно ненадежный. Но это не значит, что я не буду бороться до последнего и делать все, что могу сделать. И начну с того, что отошлю гадкого Варзара из комнаты. «Не знаю, не знаю. Мне очень трудно поверить тебе после всего, что ты успел мне наговорить», грустно покачала головой я, изображая задумчивость. Пусть думает, что ему удалось заставить меня засомневаться. «Я просто сердился на себя, что не могу противостоять твоей красоте. Он добавил хрипловатых ноток в голос. Видимо, решил, что я начала поддаваться его чарам. Полагаю, в данный момент он воображал себя великим соблазнителем. «Ты говоришь, что заботишься обо мне, но как будто даже не заметил, насколько я устала и проголодалась после тяжелого дня». «Доза!» — тут же встрепенулся Варзар, намереваясь отправить ее за ужином для меня. «А ведь Гар лично своими руками приносил мне ужин», — продолжила я, не дав ему договорить. И потом с умилением наблюдал за тем, как я ем. Вот тогда я чувствовала себя по-настоящему любимой. «Своими руками?» — Варзара на миг перекосила, но он быстро взял себя в руки. «Разумеется». Я и сам собирался так сделать. Еще мне очень не хватает здесь каких-то развлечений, книг или настольных игр, или, может, магического шара, транслирующего разные изображения, если, конечно, нечто подобное можно здесь найти. Хочешь, чтобы я принес тебе все это? Я лишь хочу понять, действительно ли для тебя так важно заботиться обо мне как ты утверждал. Ведь если тебе трудно или неприятно, это значит, что все твои слова о любви — ложь. Он было шагнул к двери, но потом остановился. Чуть подумав, он вновь обернулся ко мне и почему-то остро глянул в сторону распахнутой балконной двери. «Хорошо, я принесу тебе все это. Но сначала, пожалуй, я разберусь с тем кто затаился на балконе. Сказать, что мы с Дузой жутко напряглись, это ничего не сказать. «Я вдруг припомнил», — медленно продолжил Варзар, «что Люцифер ведь вроде бы говорил о каком-то существе, с помощью которого попал в комнату. Надо думать, и черти сюда попали именно так. А я больше не хочу обнаруживать сюрпризов, в спальне моей невесты. Его руки полыхнули. Он резко бросил сгусток пламени в сторону балкона. тот вылетел наружу и прямо за перилами расправился и превратился в полукруглый щит, который заключил балкон, затаившийся на нем русалкой в огненную ловушку. Теперь русалка не могла оттуда сбежать при всем желании. Если там что-то есть, Оно не сбежит. Сквозь зубы процедил Варзар, продолжая держать руки вытянутыми. Судя по всему, чтобы поддерживать щит, ему приходилось непрерывно вливать в него силы. И, кажется, у меня появились догадки, что именно там может быть. А что, если сейчас пустить волну огня вдоль стен и пола? Я отчаянно глянула на Дузу. Она бросилась вперед. «Хозяин!» — прожужжала она за его спиной. «Да-да, моя милая дуза. Хочешь сказать, что ты в восторге от моей находчивости?» «Нет. Хочу сказать, что ты болван. Болван, дурачина, свин надутый». «Что?» Варзар, опешив, резко обернулся к ней огненный щит, в который перестали вливать магию, тут же распался и исчез. Ох нет! Дуза сделала единственное, что могло так сильно выбить варзара из колеи и заставить его на время забыть обо всем на свете. она нарушила свою маскировку. И это сработало да еще как ведь варзар был полностью уверен в своей самой верной и преданной соратнице, которая всегда была, на его стороне. Пользуясь его замешательством, Дуза тоже вышла на балкон и встала прямо у перил. Он провожал ее диковатым взглядом, все еще не в силах поверить в услышанное. А она тем временем продолжала его добивать. Сил больше нет сдерживаться и терпеть твою глупость. Не могу. Да уже уж Пень трухляво догадался бы, в чем дело а ты, видно, привык с задом своим блестящим думать вместо мозгов. Эх, хотела еще над тобой поиздеваться, да надоело видеть перед собой эту кривую рожу. Поэтому я все тебе скажу. Что, понравилось тебе на балу Люцифера ягодицами сверкать? Моя заслуга.